И потому, как приближалось утро, полковник вздрагивал все чаще на любой стук каблуков, поскольку никогда не назначал ей таких свиданий, не страдал от ожидания и не знал, как звучат ее шаги. На рассвете он неожиданно разглядел решетку Ваганьковского кладбища и вспомнил Птицелова. Кладбищенский парк был уже голый, И черный, как весной, и морозный запах осеннего утра, стойкая тишина, светляющее небо, все с паразитной точностью походило на тот весенний день. И от того, что полковник до предела напрягал слух, уловил едва различимый птичий крик. Он выключил шипящую в кармане рацию и вплотную приблизился к забору. Крик повторился. Чудесный голос неведомой птицы завораживал, очаровывал слух, наполняя душу неуместным каким-то ребячим восторгом. — Еще, еще! — попросил полковник. Однако за спиной, где-то в районе Краснопресненской набережной, Гулко ударили крупнокалиберные пулеметы, и эхо рассыпалось по городу тысячами стучащих каблучков. А мгновение спустя тяжелой поступью загремели орудийные выстрелы. Но этот громогласный рев войны уже не в силах был заглушить голоса одинокой птицы. Глава 20. В Перми Мамонт попытался продать пистолет, последнюю теперь ненужную вещь. Однако сколько не бродил по рынку, а потом по окрестным магазинам, найти приличного покупателя не мог. Здесь, как и в Вологде, было много бананов кавказцев. Макарова оторвали бы с руками. Но Мамонта одолевала неприятная мысль что он продает чью-то смерть. На стоянке большегрузного транспорта, где, ожидая выгрузки, тосковали шоферы, он высмотрел подходящего, кому можно было отдать оружие, отозвал в сторону и показал пистолет. Тот, под видом того, что надо занять денег, ушел к своим товарищам и привел с собой восьмерых здоровых мужиков. Если бы Мамонт за несколько секунд до этого не ощутил опасности и не скрылся в базарной толчее, его бы наверняка просто ограбили. Отчаявшись продать опасный товар, Мамонт вернулся на вокзал, на оставшиеся деньги купил синюю поношенную фуфайку, обменял свои дорогие ботинки на кожаные армейские сапоги с портянками из шинельного сукна и купил билет до Соликамска. В суматошном пригородном поезде гульба началась еще, когда стояли у перона. Создавалось впечатление, что весь разномастный люд давно знаком, и лишь два вьетнамца, оказавшиеся в одном купе с мамонтом, да молодая женщина с девочкой лет четырех, оставались незаметными и тихими. Рассчитывать ни на верхнюю, ни на багажную полку было нечего худенькие, мальчикообразные вьетнамцы забили все огромными сумками. Когда с сумерками поезд тронулся и включили свет, Мамонт заметил, что молодая мама одета старомодно и оттого выглядит здесь как-то неестественно. Приталенный жакет со стоячим воротничком, ослепительно-белая кружевная блузка с черным бантиком Шелковые перчатки и небольшая шляпка на гладко зачесанных и свитых в пучок на затылке волосах. Пахнула временем Тургенева, провинциальным театром, милым очарованием. Девочка сидела у нее на коленях, прижималась к матери и время от времени что-то шептала ей на ухо. Они занимались только друг другом и от этого были счастливы. Мамонт намеревался поспать, сидя, однако вьетнамцы выложили на стол пакеты и начали что-то есть. Отвратительный гнилостный запах ударил в нос и разнесся по всему вагону. Сдерживая тошноту, Мамонт попытался дышать ртом, как в грязном туалете, но долго не выдержал. А вьетнамцы ели эту пищу и тихо ворковали друг с другом, как два мышонка. Женщина достала тонкий носовой платочек и теперь дышала через него, а дочка уткнулась ей в грудь. — Убирайтесь отсюда, — сказал мамонт. — Идите в тамбур. Вьетнамцы переглянулись и невозмутимо с каменными лицами продолжали доставать что-то из пакетов и есть. Мамонт огляделся и повторил то же самое на английском. Человечки мгновенно вскочили и исчезли вместе со своей пищей. И, вернувшись потом, забились в угол, застыли, не подавая признаков жизни.